В этот момент раздался звон колокольчика. Адетта продолжала говорить безумолку, но слова ее превратились в сплошной стон. Ее сокрушение по поводу того, что она не увидела свана днем, не открыло ему, обратилось в подлинное отчаяние. Послышался шум закрываемой входной двери, и с улицы донесся звук экипажа, как если бы кто-то уезжал. По всей вероятности тот, кого Сван не должен был встречать, после того, как ему было сказано, что Адетты нет дома. Тогда, увидев, что одним только своим приходом в необычный час он произвел такое смятение, расстроил столько вещей, о существовании которых он не должен был знать, которые она желала скрыть от него, он почувствовал упадок духа почти отчаяние. Но так как он любил Адетту, так как он привык обращать к ней все свои помыслы, то жалость, которую он должен был наполниться к себе самому, он почувствовал только к ней и пробормотал. Бедняжка! Когда он, наконец, простился с ней, она взяла несколько писем, лежавших на столе, и спросила, не может ли он сдать их на почту. Он взял их, и, возвратившись домой, заметил, что письма остались у него. Тогда он снова вышел на улицу, отправился на почту, вынул их из кармана и, прежде чем опустить в ящик, взглянул на адреса. Все они были написаны разным поставщикам, за исключением одного – письма к Форшевилю. Он держал его в руке, говорил себе Если я увижу, что там внутри, то узнаю, как она называет его, что она говорит ему, если действительно что-нибудь между ними. Может быть, даже не заглянув в него, я совершаю неделикатность по отношению к Адетте, ибо это единственный способ избавиться от подозрения, может быть, совсем неосновательного, но во всяком случае способного причинить ей страдания и которая уже ничем не может быть рассеяна после того, как письмо будет опущено в ящик. Сван покинул почту и возвратился домой, оставив в кармане это последнее письмо. Он зажег свечу и приблизил к ней конверт, который не посмел вскрыть. Сначала ему не удалось разобрать ничего, но конверт был тонкий, и, прижимая его к плотному листу почтовой бумаги, лежавшей внутри, он мог прочесть несколько последних слов. Это была весьма холодная заключительная формула. Если бы не он заглянул в письмо, адресованное Форшвилю, а Форшвиль прочел бы письмо, обращенное к Свану, то он мог бы увидеть совсем другие слова, гораздо более нежные. Он крепко держал листок почтовой бумаги, танцевавший в конверте большего формата, чем он, затем, подвигая его большим пальцем, Он стал подводить одну за другую его строчки под ту часть конверта, где не было подкладки, сквозь которую только и можно было что-нибудь разобрать. Несмотря на такой прием, буквы были видны недостаточно отчетливо. Впрочем, это было и не важно, потому что ему все же удалось разобрать, что речь там идет о каком-то совершенно незначительном событии, не имевшем никакого отношения к любви. Адетта писала что-то по поводу своего дяди. Сван ясно разобрал начало строчки. «Я принуждена была», но не понимал, что именно Адетта принуждена была сделать, как вдруг одно слово, которое он не мог сначала расшифровать, ясно обрисовалось перед ним и осветило смысл целой фразы. «Я принуждена была впустить, это был мой дядя». «Впустить». Значит, Форшвиль был у нее, когда Сван звонился, и она выпроводила его, откуда и шум, который он слышал. Тогда он прочел все письмо. В конце она извинялась за свое столь бесцеремонное обращение с Форшвилем и писала ему, что он забыл у нее папиросы. Буквально то же самое, что писала Свану после одного из первых его визитов.